Перед глазами Альвио дергались бесконечные потоки магии, нити, связывающие ткани мира в тот причудливый узор, которым она оставалась сейчас. Нити эти натянулись до предела, безумно расшатывались и уже начинали рваться. Драконолог пытался коснуться их, ослабить, где нужно подтянуть, но только обжигался. Резко открывая глаза, вновь видя серое небо и чувствуя расползающуюся колющую боль в голове, постепенно, словно бы Альвио был громоотводом, добирающуюся до кончиков пальцев. Драконолог прикрыл глаза еще раз, еще раз коснулся нити и обжегся всем собой, вернулся в реальность и посмотрел на результат снова нулевой. Големы продолжали маршировать, дракон рассекал небеса, а потоки магии, он чувствовал, трепетали. Когда поля стало пожирать пламя, первым делом Альвио захотел ринуться туда, взмахом рук затушить пламя, но знал, что ничего из этой затеи не выйдет. Вот и живи после этого в мире полного волшебства, которое в житейских ситуациях бесполезно. Зато поднять армию Големов и огромный скелет драконихи в небеса это, пожалуйста, это расплюнуть. Ну, хоть бы. Огненным шаром в него бросить. Проскользнула мысль, и драконолог вспомнил себя в годы обучения. Да, тогда они все так разочаровались, что не могут вытворять такого без карамели. Хотя и так прекрасно знали об этом с детства. Но все равно расстроились верить во всякую чушь, точно зная, что ее не существует, очень по-человечески, даже слишком по-человечески. С карамелью драконолог больше не мог позволить себе играться, тем более ее и не осталось. «Этим мы живем», — заключил Альвио, взглянув на госпожу Батильду. Та, круглыми глазами, и это не просто преувеличение для красного словца, глядела на языки пламени, периодически переводя взгляд в небо. От нее расползался почти ощутимый материальный страх. Но она все равно записывала и безудержно строчила карандашом в блокноте, Иногда даже на бумагу, несмотря. И что вы будете делать, вдруг оживилась журналистка после этого?» Ей даже не пришлось указывать рукой в сторону пламени, и так понятно. Зеваки из поезда перешептывались, не решаясь разбрестись. Даже из горного Хмельхольма вышли особо любопытные. Хотя там, за воротами, им явно было комфортнее. Альвео задумался. «А что можно сделать сейчас?» Он видел Барбарио, явно контролирующего поведение големов, их работоспособность. Можно, конечно, напасть на него, но смысла никакого, не факт, что сработает. Шагать големы все равно не перестанут, и даже если перестанут, вдруг повезет. Этот дракон в небесах продолжит свой разрушительный полет. Драконолог вообще начинал жалеть, что... Уговорил просфору попытаться сделать хоть что-то. Сам переставал верить, что это фантомное что-то можно совершить. Видимо, они действительно оказались слишком малы для такой большой авантюры. Кто-то дернул его шарф. Альвио отвлекся от мыслей и посмотрел вниз. Да. Простите, с заминкой ответил Тедди Теодор, а Просфора разве не вернулась к вам? Драконолог слегка опешил. Паренька он, конечно, помнил, а вот почему тот говорил о Просфоре и искренне не понимал. «Погоди, но она разве не должна быть внутри, в городе?» Она спустилась в пещеры и запретила мне идти за ней. Альвео заранее выругался про себя, и Дедмин тут был ни при чем. Дарконолог отлично знал, что Просфора умеет убеждать одним своим видом. Альвео вздохнул. «Так, а что было потом?» «Я не знаю. Раздался жуткий треск, и в небо рванула эта штуковина. Но это я увидел уже потом». «О, нет». Сходу догадался Альвио, выхватывая дракона взглядом. «Быть не может». «Смотрите!» — вдруг заорала Батильда. «Смотрите, там в небе!» Драконолог увидел раньше, но не успел среагировать. Только слова журналистки помогли осознать происходящее, и вот теперь он выругался вслух».